Глава семнадцатая. Сообщение пришло от Германа. В чат он написал так. «Час назад, во время встречи в золотой зоне, примаст перерезал глотку Тавроди. Идет зачистка». «Я отключил планшет, закончил проверку этажа и вернулся к лестнице». «Здесь на маленьком пятачке между этажами и лестницами удобнее всего устроить временный лагерь. При необходимости можно подняться на крышу либо пройти через фойе и спуститься вниз под защиту акаций. Коптич предложил перекрыть вход на первом этаже, снабдив его примитивной сигнализацией. Если кто-то захочет проникнуть, мы сразу это услышим». Не спорю, против тварей такой подход сработает. На территориях к нему прибегают часто. Но если подойдет патруль рейдеров или адепты, они мгновенно поймут, что внутри кто-то есть. Сами по себе баррикады на входе не появляются, тем более созданные изнутри. Значит, там кто-то есть, значит, он от кого-то прячется. И уже не неважно, кто и от кого, сначала его надо поймать, а потом... Разбираться. Вызовут подмогу, окружат здание. А второго воздушного шарика у нас нет. Боеприпасов для полноценной защиты тоже. Как выбираться? Коптич пожал плечами и пробурчал что-то вроде «до этого же как-то выбирались». Однако настаивать на своем не стал и отправился по этажам искать кастрюлю, чтобы сварить суп. Его идея с супом меня тоже не порадовала. Суп — это дрова, костер, дым, запах на всю округу. Твари его учуют сразу. И не факт, что некоторые из них не захотят узнать, где находится источник. А уж люди захотят узнать наверняка. И логическая цепочка будет выглядеть так же, как я только что провел между входом и отсутствием воздушного шара. Я, как и коптич, не сомневаясь, что как-нибудь выберемся. И не из такого дерьма выбирались, вот только придется искать другое место, где будет также удобно следить за обводным шоссе, за анклавом, за передвижениями адептов. А если понадобится проникнуть в загон, то восточный въезд подходит для этого более всего. Однако супу все-таки хочется, поэтому заниматься готовкой будем ночью, когда людей поблизости точно не будет. А пока есть смысл обдумать ситуацию с убийством Тавроди. Коптич, как ни странно, отреагировал на эту новость вяло. Ну, убили и убили. Одним говнюком меньше стало, а вот Кира призадумалась, подсела ко мне ближе. Кто такой Тавроди, и чем он известен, она знала прекрасно. Одно только название нового биологического вида Homo Тавродиус значило очень много и относилась к ней напрямую. Плюс все прочие его открытия, нюхач, наногранды, сушка, размер дозы. Без всего этого не было бы ни проводников, ни двуликих, ни великого невидимого. Может, оно и к лучшему, чтоб не было. Но раз уж есть, то исходить надо из существующих реалий. А главная реалия заключалась в том, что со смертью вроде жизни на территориях в ее нынешнем виде теряла смысл. На первый взгляд не изменилось ничего. По-прежнему останутся твари, крапивница, загон, полынник, конгломерация, угольные шахты. Останутся люди. Они как были шлаком, так и продолжат им быть, правда, недолго, ибо как только исчезнут наногранды а именно они в этом мире являются той незримой защитой, прочным щитом, вставшей между людьми и мутантами, исчезнет многое, потому что не станет нанограндов. Загон вернется во времена разворота в его грязь, кровь, депрессию и разруху. Не на что будет закупать оружие, патроны, продовольствие. Нечем будет отбиваться от тварей. Ну, не ножами же и арбалетами в самом деле. Исчезнет ширпотреб в виде разноцветных маек клетчатых рубах, обуви, посуды, дешевого парфюма, текстиля, инструментов. Ах, все это поставлялось через станок, и оплата проходила не в статах, а в каратах. Все, кто колол дозу, наливаясь силой и отвагой, начнут быстро и неудержимо стареть, И умирать начнутся болезни, эпидемии, бессмертие закончится. Понимал ли это Олова, когда вскрывал глотку Тавроди? Скорее всего, понимал, потому что не мог не знать, что только Тавроди владеет технологией производства фильтров для нанокубов. Нечем будет сушить кровь твари, и без этого наногранды исчезнут. Все, финита». «Какой-то запас фильтров наверняка существует, но рано или поздно он подойдет к концу, и вот тогда все перечисленные проблемы обрушатся на голову бедного старого примаса». «Черт, для нас это шикарная новость. Алиса сумела вырвать у Тавроди секреты, и отныне только мы являемся обладателями чертежей и производителями фильтров». За них голову вернет мне не только сына, но и самолично отрежет себе яйца, а я обязательно сниму это на камеру и опубликую в местных чатах. Спасибо тебе, великий невидимый. Пап, ты сейчас тоже про фильтры подумал? прищурилась Кира. Я не смог сдержать радостной ухмылки и прогудел, как те два брата из тридевятого царства. Ага. «А ты не подумал, что перед тем, как убить господина Тавроди, Примас пытал его и получил требуемое?» Минуту я смотрел на дочь, прищурившись. «Умеет она задавать каверзные вопросы, ну, прям как Алиса». «Ну, ну вряд ли», — выдохнув, покачал ей головой. «Вокруг Тавроди постоянная охрана. Я разговаривал с ним однажды. Там повсюду крутились вараны» под дозой, вооружены, натасканы, Олова не успел бы задать нужные вопросы, а тем более заставить на них ответить. Не, не успел бы. Последние слова я произнес с целью самоуспокоения, хотя червь в сомнении уже грыз мозг. А вдруг успел? Олова тот еще боец, что ему вараны. Тех, кто пасется рядом, он завалит, не задумываясь. Пока набегут новые, будет время поговорить с пристрастием. А пытать Олова умеет, ага. К тому же в сообщении Германа есть фраза, что в золотой зоне идет зачистка. Сначала я не придал этому смысла, а теперь задумался. Кто кого зачищает? Адепты зону или зона адептов? то вроде не дурак, просто так до себя никого не допустит, лишь по предварительной договоренности и под присмотром преданных людей. Он прекрасно знает, насколько опасен Примас. Доверие между ними ноль, и уж если решится встретиться, то на своей территории и на своих же условиях. Добраться до золотой зоны можно только на поезде. Три вагона, две платформы, натасканная охрана, Семь лет назад ей командовал музыкант. Как человек дерьмо, но драться умел. На борт допустит одного Олова. Ну, бог с ним еще Урсу или Гамбита. Двое против толпы варанов. Нереально. Чтобы взять зону, нужно минимум пара сотен человек. Допустим, Олова каким-то образом нейтрализовал паровозную бригаду и посадил туда своих головорезов. Сколько там людей поместится? Ехать трое суток. Так что в стоячку не набьешь. Требуется хотя бы небольшое пространство для каждого бойца, дабы прилечь, вытянуть ноги. Иначе до конечной остановки доедет тупое обессиленное мясо. Обычная теплушка вмещает 40 человек. Три на 40, 120. Ну, допустим, еще на платформы три десятка. и того полторы сотни черных плащей. Хватит ли этого для зачистки золотой зоны? Я никогда особо не интересовался количеством охраны и схемами защитного периметра зоны. Необходимости не было, но кто-то посвященный, не помню точно, Мерзлый или Гук, говорил, что там все продумано до мелочей. Есть даже тяжелая техника и дроны. Это серьезно. Однако при наличии должной подготовки подходящего вооружения и внезапности «Есть шанс, что получится». Исходя из этого, можно предположить, что убийство произошло не спонтанно, на почве нервного разговора, типа ну как хрен греческий верни мне сына Дона, мне его на свою кровиночку поменять надо». Нет. Олова готовился заранее, не один месяц, обстоятельно, вдумчиво. Нужен был только повод для встречи, чтобы зайти в святая святых, не вызывая подозрений. И вот сбылась мечта пустынного сектанта. Повод-то нашелся. Могу даже представить, как примас осветил его. «Привет, брат-то вроде. Сколько лет, сколько зим. Представляешь?» Объявился этот вечный шлаг Женя Донкин. Дружок Гука и Мерзлова. «Что за Донкин?» «Ну как же? Победитель шоу «Мозгоклюя» «Знаменитый кровавый заяц». Ты еще так мило беседовал с ним на тему эволюции. Ага, помню. Но семь лет назад он воспользовался моей добротой и станком и сбежал из всех благословенных мест на грязную землю. А вместе с ним сбежала Алиса, моя бедная доверчивая девочка. Я до сих пор грущу по ней. Как у него получилось вернуться? Вот и я думаю, как. Хотя мыслишки есть». Могу озвучить, но не здесь. Ты же знаешь этих северян, у них везде свои люди. Они могут взломать наш секретный чат и узнать наши тайны. Тебе это надо? Нет? Мне тоже. Давай я приеду, и мы с глазу на глаз поговорим за дела наши грешные. Ну тогда, конечно, приезжай. Вот только вместо благообразного говнюка-примаса завалилась орда адептов с автоматами и парой гранатометов, а может и безумная королева с ними, даже, скорее всего, с ними, потому что она-то будет помощнее гранатометов. Хитрожопый старик попросту воспользовался ситуацией, и теперь загон с прилегающими территориями перейдет под его полный контроль. Осталось понять, выбил он чертежи из Тавроди или нет. Загудел планшет. вот сейчас и узнаем. «Привет, Дон. На связи?» «Герман?» «Да». «Чем порадуешь?» Олова зачистил золотую зону от варанов. Что с местным населением, непонятно. Но примас всегда считал их шлаком. Так что, скорее всего, пополняет ряды загонщиков. Положенцы в клетчатых рубахах. Да они взвоют. Плевать на них. Информации доверять можно. Кто поставщик? Сведения поступает в ЦБ непосредственно от Олова и его приоров. В колл-центре мой человек. Он пересылает сообщение мне. Значит, я прав. Люди северян везде. Он подтверждает, что Тавроди убит? Подтверждает. Олова успел добыть чертежи. Чертежи? Да, чертежи фильтров для нанокуба. Об этом ничего не говорят. Я как-то не подумал. И Если вроде унес их с собой в могилу, я свяжусь позже. Вот весь разговор. Если вроде не отдал чертежи то это сильно облегчит переговоры по обмену. Сначала я намеревался отбить Савелия во время перехода адептов по обводному шоссе к Северной дороге, когда те выйдут из загона. Вряд ли сопровождение будет серьезным. Один-два броневика, платформа. На ближних территориях адептам бояться некого, особо напрягаться не станут. Ну, тут бы я и подкатил. В принципе, этот план все еще в силе, зря, что ли, я в универсам притопал. «Нужно только довести задуманные до конца, а там посмотрим, какой вариант выберу. И нужно дождаться разговора с Оловом. Что он скажет?» Я поднялся на крышу, лег за парапетом с той стороны, где здание обращалось к шоссе, и в монокуляр начал осматривать окрестности». Задача простая – определить интенсивность движения электротранспорта по дороге. Можно было поручить этот процесс Филиппу. Ничего сложного – смотри, считай, засекай время. Но мне было скучно, а так хоть какое-то занятие. За час прошла всего одна платформа. Редбули повезли что-то в загон, прикрывшись брезентом. В сумерках вернулись обратно. Потом медленно проехал броневик, похоже, загоновский патруль. Борта выкрашены под камуфляж, за пулеметом женщина с бритой головой, но без плаща. Не доезжая анклава, свернули в развал и, подсвечивая путь фарами, также медленно направились к железнодорожной линии. Спустя два часа показались на обводном шоссе со стороны квартирника. Через восемь минут появились снова Я проверил время. На один круг ушло примерно 3 часа 10 минут. Это постоянный патруль или схема меняется? Ночью движения не было. Я дремал, прислушиваясь к звукам в развале. Война тварей друг с другом не затихала ни на минуту. Нас они чувствовали, но близко не подходили. Ядерная смесь из двуликой и лизуна работала безукоризненно. Пару раз я выглядывал за парапет, сталкивался взглядом с блестящими огоньками мутированных глаз, видел тени на парковке возле ржавого троллейбуса. Не удивлюсь, если это те самые багеты из Петькиной своры. Кружат, прислушиваются, ждут. На вышке у ворот анклава периодически вспыхивал прожектор, Долинный слепящий луч обшаривал кривые силуэты домов, достигал крыши универсама, смещался к шоссе. Твари под него не лезли, словно понимая, что луч для них не несет ничего хорошего. Если на вышке снайпер, то, высветив цель, он обязательно выстрелит. Незадолго до полуночи это подтвердилось. Громыхнул выстрел, за ним последовал собачий визг, вой. Попал не иначе. На крышу забралась Кира, поежилась. После саванны загоновские ночи прохладны. Села ко мне, прижалась, протянула рыбину. «Поешь!» Я думал, Коптич суп сварит. «Воды очень мало, папа. На завтра хватит, а потом надо искать. Да тут река недалеко. По прямой часа два ходу. Следующей ночью сходим». Она задремала. Я тоже. Одновременно прислушиваясь в полуха, звуком за парапетом. С рассветом ожило обводное шоссе. Первым показался знакомый камуфлированный броневик. Пулеметчик уже другой, мужик, с длинной бородой. Голова обрита, плаща нет. Послушник. В кузове еще двое, плюс водила. Итого четверо. Я засек время. 4.07. «Если мои расчеты верны, то через три часа броневик снова должен показаться на дороге». Кира принесла завтрак, та же рыба и бутылка воды. Предупредила. «Это тебе на весь день. Я кивнул. Не отрываясь от монокуляра, техники на шоссе прибавилось. Не трасса Е-95, но для территории очень даже оживленно. Каждые двадцать минут проезжала платформа, Однажды проехала целая колонна. Я насчитал шесть тяжело грузовиков. По обочине к загону прошли Редбули. В монокуляр я хорошо видел защитного цвета форму с нашитыми на рукава годичками. Вооружены двустволками, только у одного укороченный калаш. На крышу забрался Коптич. Некоторое время поглядывал на шоссе, потом буркнул. «Сидишь? Сутки уж скоро!» Развалинами никак не налюбуешься. От загона в очередной раз выезжал броневик, я протянул дикарю монокуляр. «Видишь, едет». «Ну и чё?» «На рассвете позаимствуем его у адептов». «Ты на кой он нам?» «Пригодится». Коптич покачал головой. «Знаешь, Дон, ты, конечно, деловитый. Умеешь всякую хрень по полочкам разложить». Уважаю тебя за это. Но по развалу лучше пешком ходить. Поверь, я здесь со времен разворота знаю, что говорю. Пешком хорошо, согласен. Но это если не торопишься никуда. Ха, а мы торопимся? Не сегодня. И, может быть, не завтра. Но рано или поздно поторопиться придется. Так что транспорт нам нужен. Коптич вернул монокуляр. Тебе виднее. Командир у нас ты... Скажешь, броневик у адептов отжать. Хер с ним, отожмем. Бывало уже такое. Скажешь, поле крапивницы скосить. Хе -хе, скосим. Че нам, боевым добравым. Только до примасы я думаю, мы уже не дотянемся. Сдается мне, олова из загона больше хрен выйдет. Раз он-то вроде замочил, то теперь бояться всего будет. Засядет в бункере подземном и не подойдешь ты к нему а то и вовсе в золотой зоне поселится. Попробуй его оттуда выковырить». «Та вроде же он выковырил «Так кто вроде. Кто он такой-то? Учительшка?» Всю жизнь по науке своей заморачивался, за ворота загона не выходил никогда. Вот и сварился, понадеялся на помощничков. Хе -хе. А те взяли да слили его убогого. Умерзлого не получилось, жаль. А Олова ошибки его учел. И на ну, тебе революция, как Ленин почти что. И Олова лысый, и Ленин, и лысый, братаны, блин. Я всегда говорил, лысым верить нельзя. Глянь вон на адептов. Все, суки, лысые, даже бабы. Уж на что бабить-то такое? Она ж красива должна быть. И без волос так, тьфу, я к тебе занесло». Начал с крапивницы, закончил прическами. Так и я так, поболтать. Скучно же. Утром повеселимся. Детей отправим за водой, а сами махнем на большую дорогу. Почему думаешь, что Олова из загона не выйдет? Да как, как же? У него теперь врагов-то больше, чем лягушек в болоте. Это ж такое сотворить. Ну да, ну да. Теперь все ему улыбаться будут. А представится возможность, пустят пулю в голову. Если издалека, то никакая интуиция не спасет. Ну, или яд. Тоже убойная штука. Убийством-то вроде примас открыл череду дворцовых переворотов. Император умер и желающих сесть в освободившийся трон навалом. Боюсь, такие имена всплывут, о которых давно забыли. Спек, Куманцева толкунов. Ну, да и тетушка Фаина, уверен, в стороне не останется. Уж она первый претендент на наследство. А еще конгломераты. Они обязательно воспользуются ситуацией и попытаются отодвинуть оловянных солдатиков от своих границ. Мне плевать на местные политические дрязги. Становиться королем загона я не собираюсь. Главное, вытащить Савелия и побыстрее свалить».